Лето — время палящего зноя, Сонных мух и жужжащих прохожих. Это время густого настоя, Липких трав, проникающих в кожу. Для меня это время застоя, Дни тягучие только и тоже. Мой спаситель октябрь, кудесник, Обрубил жара жгучее жало, Мандарины на ветках развесил И усталости, как не бывало. Новый день и печаленный весел Паутинкой повис у причала. Сероватое тучное небо Распороли высокие горы. Снова облако, белая лебедь Распласталась на синем просторе. Вот теперь прокатиться им небы В белой лодке по синему морю. Отведи ветерок, все невзгоды. А пахалами пальм еле слышно. Доплывем еще до непогоды. Дай нам маленькую передышку.